Когда Грумс вернулся в свой кабинет, выдвинул ящик стола и обнаружил, что в его вождя серая штуковина исчезла, он не бросился ее искать в других местах. Он содвинул ящик, откинулся на спинку кресла. Все было ясно. Но на всякий случай он вызвал Кирика, своего секретаря-помощника. «Слушай-ка, дурмоед!» обратился он к старинному приятелю и собутыльнику. «Ты ничего не брал тут?» «Ты не рылся случайно в моих сундуках?» «Жара плохо действует на твои стаяющие мозги!» Бургнул Кирик и вышел. Комиссар понял, что нечего было затевать пустого разговора. Дело понятное. Кто-то шел по следам того парня в маске, или черта, или не человек, или мерзкий тварь. Все его по-разному называли, и это было неважно. Так вот, кто-то шел по его следам и стирал их один за другим. Будто бы уборщица в хорошем и дорогом отеле, подхватывающий на лету каждую соринку, и не давая ей опуститься на вощеный или какой иной пол. А раз этот тип шел по следам того типа... Так значит, он шел по его собственным следам. Он тень бродил за самим Грумсом. И это было чертовски плохо. Это могло кончиться тем, что комиссару не придется даже и до заветной пенсии. Это и до завтрашнего утра. Грумс расстроился. Но сидеть и плакать было не в его привычке. Он уже поджидал собственную смерть, сидящей в кресле. И больше он не станет этого делать. Он найдет способ, как защитить себя. Как обезвредить эту сволочь, будь она самим дьяволом. Он устроит такую западню этому гнусному и подлому дьяволу. Что от него не останется ни рогов, ни копыт. Еще бы. Комиссара Грумса не купишь на дешевку, а его не проведешь бабьими сплетнями. Весь мир провалится в преисподнюю, но он, комиссар Грумс, доживет до пенсии и отдохнет там на славу. Кирик, бездельник, ты меня слышишь? Грумс по внутренней связи обратился к помощнику. Немедленно ко мне рядового Дика. Ты сам разберешься. Из поисковиков. Невысокого такого Белабральсова. Давай действуй. Через полчаса Дик стоял перед комиссаром, переминался с ноги на ногу и шмыгал носом. Ну, выкладывай, дружелюбно предложил Грумс. «У меня сегодня времени побольше. С удовольствием послушаю все твои сомнения, предположения. Давай». «Я не понимаю, о чем вы говорите, комиссар». Пробурчал Дик и состроил недовольную физиономию. Грумс тяжело вздохнул. «И не помнишь о своем визите ко мне? Вы меня с кем-то спутали». «Я пойду». «Погоди. У тебя ведь была подружка, мулаточка такая, верно?» «Это верно, комиссар. Но она вчера окачурилась с перепою. Такие вот дела. Придется мне искать новую». «А что же говорят медики?» «Так это вы у них спросите. Я думаю, что пить надо меньше, вот и все. А это я могу выглушить три пузыря виски. А с нее хватило одного. Вот такие вот дела». Грумс поднялся из-за стола, подошел к Дику вплотную, заглянув в глаза. «А тебе не кажется, парень?» — спросил он. «Что и мы с тобой можем завтра окочуриться?» «Как ты думаешь, а?» Дик пожал плечами. «Все под богом ходим, чего ж тут страшного? Может, и мы откинем копыт, комиссар? Только вот я не очень спешу с этим делом». «Ладно, идите». У самой двери Грумс окликнул парня. А больше никто из ваших не подозревал этого самого Кима. Вы не замечали? спросил он. Комиссар, вы перегорелись на солнышке. сказал Дик и улыбнулся. Грумс снова плюхнулся в кресло. Попробовал ногой приподнять стол. Тот пошел наверх. Значит, стимулятор все еще действовал. Грумс не стал упражняться далее, опустил стол. Ему было не до силовых фокусов сейчас. И все равно подошел к сейфу. Вытащил оттуда черный шарик. И положил в карман. маули сейчас ему могло пригодиться все. Он даже протер свой старый, давно не используемый, лежавший в револьвер. вольвер. его за ремень у поясницы. Но все это было не то, все это был какой-то детский лепет. И он снова вызвал Кирика. «Слушай, старина», — сказал он по-дружески. «Ты только не думай, что я спятил. Выпиши-ка мне автомат из хранилища. У ребят не бери. Не надо лишних расспросов. И привела ка сюда, хорошо? Ладно», — ответил сухощавый и смуглый Кирик. «Но только при одном условии». Если ты мне дашь честное слово, что не меня собираешься угрохать из этой штуковины, «Идиот». Грумс расхохотался, к нему вернулся в духа. Идет, старый шут. Я тебе даю честное слово, что я не угроху тебя из этого автомата. Я тебя придушу собственными руками. Ну давай, иди, не тяни резину. Когда Кирик вышел, Грумс принялся обдумывать план операции. Надо было перехватить инициативу, иначе добра не жди. Старомихеро Савинского этот тип невидимка обработал. Дико тоже. Его подружку вообще ухлопал. На тропе и в пещере никаких следов. Нет, так и на полянке, и у склоны горы. Оставались только вождь, банка и сержант Ким. Последний был ближе всех, и Грумс решил не затягивать дело. Чего ему бояться? Пусть только дернется этот желтолицы, кем бы он ни был. Гормуз ему двумя пальцами хребет переломает. Но только он не станет доводить дело до таких крайностей. Он старый, опытный полицейский, он зайдет сбоку. Не прошло и получаться, как комиссар стоял за небольшим заборчиком у самой стены казармы, там, где его никто не мог увидеть, и наблюдал за тем, что творится на плацу. Он не понимал, как можно в такую жарищу, да еще и в полном мундировании заниматься строевой подготовкой. Впрочем, парни молодые, им все по зубам. Ким работал с рядовым составом усердно, на совесть. Груз понаблюдал за ним минут 20 и пришел к выводу, что здесь все чисто. Обычный солдафон, служак и ничего более. Зарабатывает себе очередное воинское звание. В части все его давно знают как облупленного. Даже если это чей-то агент, если он подставное лицо и выполняет чью-то волю, как он мог оказаться у Савинской? Туда только на вертолете и доберешься. И никакие стимуляторы тут не помогут. Нет, враки. Этот дик может быть и хороший парень, да видно слишком перебирает по части горячительного. Или же просто мнительный. Хотя его можно понять. Ухлопали приятели, а те его не нашли и найти не могут. Тут поневоле станешь умнительным и запьешь. Грумс навел справки о поисковиках, ничего подозрительного не заметил. И он вернулся к себе, но он не собирался плететь в хвосте у невидимки. Надо было опередить его. Он заказал вертолет. И не маленькую стрекозу, а побольше. Поместить ниппи солиднее. Поднял тихий, без паники спецотряд и улетел вместе с ними в лес к вождю. Если зачислище куда и придет, так только туда. И прямиком угодит в его западню. Так рассуждал Грумс. План его был предельно прост. Грумс не расслыхивал, что все великое бывает простым. К вечеру, если потребуется, он вызовет подмогу. И на этот раз проклятущее творе и ее пособник не уйдут, крышка им настанет. Был, конечно, риск, но лучше уж так, чем сидеть в кресле и поджидать убийцу. А то, что он заявится и уберет одного из последних свидетелей, или, может быть, просто слишком любопытного на его взгляд, Грумс не сомневался. Но он был готов к борьбе.